что прибыл человек с авеню Габриэль», — отвечал Карантен. «Но остерегайтесь говорить громко в присутствии лиц посторонних. Вы рискуете потерять место». Минутой позже лакей воротился и проводил Карантена в кабинет барона через внутренние покои. На непроницаемый взгляд Карантена банкир ответил таким же взглядом, после чего они учтиво поздоровались.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 «Так близко!» — вскричал барон. «Фот смешно!» «Нетрудно поверить, что вы без ума от этой обворожительной особы. Мне доставило истинное наслаждение на нее полюбоваться», — отвечал Карантен. «Люсьен так ревнует эту девушку, что держит ее в заперти. И он горячо любим, потому что, хотя вот уже четыре года, как она живет в квартире Бельфей»,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 «Я пришел просить у вас пять тысяч франков для моего друга, обронившего пять ваших банковых билетов». «Небольшая неприятность», — продолжал Карантен самым повелительным тоном. «Пират чересчур хорошо знает свой Париж, чтобы тратиться на объявления. Он рассчитывает на вас. Но самое важное не это».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 Поговорил с префектом полиции. Так вот, скажите этому умнику, графу де Гондровилю, что он должен оказать услугу одному из тех, кто его избавил от господ де Симес, и он примется действовать. — Фот, сутарь! Полючайт! — сказал барон, вынув пять билетов по тысяче франков и передавая их к карантену. «У горничной есть дружок, долговязый гайдук по имени Паккар. Он живет на улице Прованс у каретника и обслуживает господ, которые мнят себя вельможами. Верзила Паккар сведет вас с горничной госпожи Ван Боксек. Наш пьемонтиц весьма неравнодушен к вермуту каналья». Сообщение не без изящества оброненное,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 Как сфать горнишна? спросил он. «Э, жени, ответил карантен и вышел, откланившись барону. Барон Нусинген, вне себя от радости, бросил дела о контору и вратился к себе в счастливом расположении духа, точно двадцатилетний юноша, предвкушающий радость первого свидания с первой возлюбленной.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 Барон послал за Жоржем своим коммердинером и приказал ему пойти на улицу Тедбу пригласить мадмуазель Эжени, служанку госпожи Иван зайти к нему в контору по важному делу. — Ти провошай этот девушек, — прибавил он, — и поднимись в мой комнат. Говори, что он делает себе большой зостоянь.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 у которого глаза сверкали, как карбункулы, Эжени придет сюда часов в десять. — Хорошо! Ти дольщин начинать одифать меня в теве час. Причесывать я шилай бить очень красив. Думаю, что у фишу моя любовниц, или деньги не есть деньги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 «Лучше сделать мне серьги!» Бедный банкир, сраженный справедливостью замечаний жены, угрюмо повиновался. «Потешни! Потешни! Я никогда не говорил «потешни!» «Когда фи одевалься за всех сил тляка спатин Терастиньяк!» «Надеюсь, вы никогда не находили меня потешной!» «Ну-ка, повернитесь!» Застегните фрак наглухо, кроме двух верхних пуговиц, как это делает герцог де Монфриньес. Словом, старайтесь казаться моложе. — Сударь, — сказал Жорж, — вот и мадмуазель Эжени. Фидань, — До свидань, сутаринь! — вскричал барон. Он проводил жену далее границы, разделявшие их личные покои. Он хотел быть уверенным. что она не подслушает разговора. Вратившись, он с иронической почтительностью взял Европу за руку и провел в свою комнату. — Ну, крошка мой, ви очень счастлив, потому услюжает сами красив женщин мира. Ваш застоянь сделан, только надо говорить в мой польс, держать мой интерес. — Вот чего я не сделаю из за десять тысяч франков! — вскричала Европа. — Поймите, господин барон, я прежде всего честная девушка. — Та! Я желаю хорошо оплатить твой честность. Как говорят в коммерс, это редкий случай. — Но это еще не все! — сказала Европа. — Если мосье придется самодам не по вкусу, что вполне возможно, она разгневается и меня выгонят. а место дает мне тысячу франков в год. «Даю капиталь тысяча франк и еще двадцать Получай капиталь и ничего не теряй!» «Коли на то пошло, папаша!» — сказала Европа. «Это порядком меняет дело. Где деньги?» «Вот!» — отвечал барон, вынимая один за другим банковые билеты.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 «Когда он будет один?» «Если вы мне обещаете никогда не проговориться о том, кто вас туда привел, я согласна, но предупреждаю. Мадам необычайно сильна и любит господина Дерю Бампре, как сумасшедшая. И дай вы ей миллион банковыми билетами, она ему не изменит». «Глупо, но такой уж у нее характер. Когда она любит...»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 будьте готовы а там тебе двадцатьти франк в гостие из рука в рука «А, -а, -а, а сказала европа так то вы мне доверяете маловато твой будет иметь много слючей выудить у меня деньги мы будем знакомы хорошо будьте на улице теэдбу в полночь но в таком случае Захватите с собой тридцать тысяч франков. Честность горничной оплачивается, как фиакр, гораздо дороже после полуночи. — Для осторожность даю тебе чек на банк. Нет — Нет-нет, — сказала Европа, — только билетиками, или ничего не выйдет. В час ночи барон Нусинген, спрятанный в мансарде, где спала Европа,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 Ожидание блаженной минуты волновало его больше, чем если бы дело шло о потере состояния. «Ах — Ах! — вскричал он. — Фот жизнь! Даже чересчур жизнь! Я не в взостоянь, ничего решительно! — Мадам одна, спускайтесь вниз, — сказала Европа, показываясь в дверях. — Главное, не шумите, жирный слон!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 где находилась прекрасная англичанка это ты люсьен спросила она нет прекрасней крошка вскричал нусинген и не окончил он остолбенел увидев женщину являвшую собою полную противоположность эстер белокурую а он томился по чернокудрой хрупкую а он боготворил сильную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 «Полючать красивей женщин эту есть попалься?» — спросила она, забавляясь. «Посвольте мне поселять вам завтра драгоценные украшения на память про барон Нюсеншан». «Не знай», — сказала она, хохоча как сумасшедшая, «но драгоценность будет любезно принята, мой толстяк, нарушитель семейного покоя». «Фи меня будет помнить, до святань, сутарень! Ви лакомый кусок, но я только бедный банкир, Которому больше шестьдесят лет, И вы заставляли меня почувствовать, Как сильна женщин, которую я люблю, Потому ваш сверхчеловечней красота Не мог затмевать ее. Слушай, очень миль!» — Что фи это мне говорили отвечала англичанка. — Не так миль, как та, которой мне это внушаль. — Вы говорили мне о тридцати тысяч франков. Кому вы их дали? — Ваш мошенник горнична. Англичанка позвонила. Европа не замедлила явиться. «О — О! — вскричала Европа. — Чужой мужчина в комнате мадам! Какой ужас!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 и мадам завтра же выставят за дверь, — дерзко отвечала Европа. — Этот проклятый горнична, — сказал барон Жоржу, который, конечно, спросил своего господина, доволен ли он, — стибриль мой тридцать тысяча франк, но это мой вина, мой большой вина. — Стало быть, туалет вам не помог, мусье? Черт возьми! — не советую мосье принимать попусту эти аптечные лепешки. «Шорж, я умираю от горя. Чувствуй холод, ледяное сердце. Нет больше, Эсдер, труп мой». В трудных случаях Жорж всегда был верным другом своего господина. Два дня спустя после этой сцены...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 Я нашел смелый, но верный способ успокоить нашего барона и его агентов. Ты пойдешь к госпоже Дессерези, будешь с ней очень мил. Скажешь, как бы не взначай, что ты, желая помочь Растиньяку, которому давно уже наскучила госпожа Нусинген, согласился служить ему ширмой и прячешь его любовницу, господин Нусинген.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 тем жестче поступит префект со своими агентами. Тогда мы заживем спокойно и, наконец, привезем домой Эстер, которая, верно, стенает, как лань в своем лесу. Должность префекта в ту пору занимал бывший судейский чиновник. Префекты полиции из бывших судейских всегда оказываются чересчур зелены,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 и чрезвычайно способен впутаться в какой-нибудь заговор, направленный к свержению старой ветви в пользу младшей. Завтра я узнаю, что творится у Нусингенов, видел ли барон свою возлюбленную, и кто так ловко натянул нам нос. Не унывай. Начнем с того, что префект долго не удержится. Время чревато революциями, а революция для нас, что мутная вода, В ней и рыбку ловить. С улицы послышался условный свист. «Вот и контансон», — сказал пират, поставив на подоконник свечу. «И дело касается меня лично». Минутой позже верный контансон предстал перед двумя карликами от полиции, которых он почитал великанами. «Что случилось?» — спросил Карантен. «Есть новости». Выхожу я из 113-го, где проигрался в пух. Кого же я вижу, сойдя в галереи? Жоржа! Барон его прогнал. Он подозревает, что Жорж сыщик. «Вот действие моей невольной улыбки», — сказал пират. «О, сколько я видел несчастий, причиненных улыбками», — заметил Карантен. «Не считая тех, что причиняют ударом хлыста».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 Он нашел там красавицу, о которой вы знаете, но его ловко разыграли. это англичанка вовсе не его, не изфесть ни А он выложил тридцать тысяч франков, чтобы подкупить горничную. Глупец! Воображает себя великим дельцом, потому что малые дела обделывает большими средствами. Переверните фразу, и вот вам задача, решение которой находит только умный человек.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 и он видит в карете, остановившейся тут же, свою незнакомку, которая «фьюить» и «поминай, как звали». А карета привозит банкира с такой же скоростью, как Людовика XVIII, обратно к мосту на ИИ, где его ожидает собственная карета. В руках Жоржа оказывается записка, гласящая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 которых она ждет от них. Общество — это вторая природа. Чрезвычайно философское рассуждение, — воскликнул Контансон. Профессор развил из него целую теорию. — Будь начеку, — усмехнувшись, продолжал карантен, шагавший по улице рядом со шпионом, примечая, как пойдут дела господина Нусингена с незнакомкой. В общих чертах мелочами не занимайся. «Поглядим, не запахнет ли жареным!» — сказал Контансон. «Такой человек, как барон Нусинген, не может быть счастлив инкогнито!» — продолжал Карантен. «К тому же нам, для которых люди лишь карты, не пристало позволить нас обыграть!» «Черта с два! С таким же успехом может мечтать осужденный отрубить голову палачу!» — вскричал Контансон.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 Ложась спать, он спрашивал себя о том же, о чем думал и передумывал пират. Кто ходил жаловаться в префектуру? Чья любовница эта женщина? Таким образом, Жак колен пират и Карантен, сами того не зная, шли навстречу друг другу. И несчастная Эстер, Нусинген, Люсьен были обречены вступить в начавшуюся уже борьбу,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 Люсьен, покорный наказу страшного наставника, усердно посещал госпожу де Саризи. Это должно было отвести от Люсьена всякое подозрение в том, что его любовница — продажная девка. Впрочем, в любовных утехах, в увлекательной светской жизни он черпал забвение. Повинуясь мадемуазель Клотиль де Гранлье, он встречался с нею лишь в Булонском лесу и Елисейских полях. На другой день после заключения Эстер в доме лесничего ее посетил ужасный и загадочный человек, угнетавший ее душу, и предложил ей подписать три вексельных бланка, на которых стояли зловещие слова. «Обязуюсь уплатить шестьдесят тысяч франков на первом», «Обязуюсь уплатить сто двадцать тысяч франков на втором»,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 Навлекают на того, кто опрометчиво поставит под ними свою подпись, пять лет тюрьмы. Наказание, почти никогда не налагаемое судом исправительной полиции и применяемое уголовным судом лишь к злодеям. Закон об аресте за неуплату долгов, пережиток варварства, сочетающий глупость и драгоценное свойство быть полезным, поскольку плуты... всегда вне пределов его досягаемости. — Надо, — сказал испанец Эстер, — помочь Люсьену выпутаться из затруднения. Правда, у нас довольно много долгов, но, может, статься эти триста тысяч нас выручат. Карлос, пометив векселя задним числом месяцев на шесть ранее, перевел их на Эстер как на плательщика от лица некоего человека Неоцененного по достоинству исправительной полицией, похождения которого наделавшие в свое время немало шума, скоро забылись заглушенные бури Великой июльской симфонии 1830 года. Молодой человек, отважнейший из проходимцев, сын судебного исполнителя в Булоне, близ Парижа, носил имя Жорж-Мари де Турни,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 еще и теперь содрогается при воспоминании об этом двойном мошенничестве. В дни своего великолепия Жорж де Турни, красавец с собою и, в общем, славный малый, щедрый как предводитель воровской шайки, покровительствовал Торпиль в продолжении нескольких месяцев. Лже испанец основал свой расчет на коротких отношениях Эстер с прославленным мошенником что нередко наблюдается среди женщин этого сорта. Жорж де Турни, чистолюбец, осмелевший от успехов, взял под свою защиту человека, прибывшего из глубокой провинции, обделывать свои дела в Париже и обласканного либеральной партией за то, что мужественно переносил гонения во время борьбы прессы против правительства Карла X, свирепость которого умерилась при министерстве Мартиньяка. тогда ты -то и был помилован господин Серизе, этот ответственный редактор, прозванный отважный Серизе. И вот Серизе, якобы поддерживаемый верхами левой, основывает торговый дом, объединивший собою и коммерческое агентство, и банк, и комиссионную контору. В торговом мире это то же самое, что «прислуга за все», как она именуется в объявлениях «птит-афиш». Серезе был чрезвычайно счастлив связаться с Жоржем де Турни, который завершил его развитие. Эстер, на основании анекдота о Нинон, могли считать верной хранительницей части состояния Жоржа де Турни.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 Карлос признал в его владельце одну из темных личностей, решивших составить себе состояние, но законно. Серезе, подлинный хранитель состояния де Турни, был обеспечен солидными суммами, вложенными в биржевую игру на повышение и позволявшими ему выдавать себя за банкира. Так ведется в Париже. Презирают человека, но не его деньги. Карлос отправился к Саризе с намерением воспользоваться его услугами, потому что он случайно оказался обладателем всех тайн этого достойного соратника Детурни. Отважный Саризи жил во втором этаже на улице Грошене, и Карлос, таинственно приказавший доложить, что он пришел от имени Жоржа Детурни, войдя в скромный кабинет, увидел мнимого банкира, бледного от страха.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 «Я не прошу у вас жертвы», — продолжал Баркер. «Вам ведь могут поручить их принять. Вы предъявите векселя к уплате, ну а я берусь произвести взыскание». «Я удивлен таким недоверием ко мне со стороны Детурни», — продолжал Саризе. «Зная его положение», — отвечал Баркер, «нельзя его порицать за то, что он припрятал деньги в разных местах».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 «Удастся ли вам создать видимость их потери?» — сказал Баркер. «Сударь!» — вскричал Сорезе. «Послушайте, дорогой господин Сорезе!» — сказал холодно Баркер, перебивая Сорезе. «Вы оказали мне услугу, облегчив получение денег у должника. Будьте любезны написать письмо, в котором вы сообщаете, что передаете мне эти ценные бумаги,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 «Каким образом?» — спросил Резе. «Одним единственным словом. Вы ведь не собираетесь покинуть Францию, не так ли?» «О, нет, сударь!» «Так вот, Жорж де Турни никогда не воротится во Францию!» «Почему?» «Как мне известно, человек пять собираются его прикончить, и он об этом знает.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 в качестве представителя мадмуазель Эстер выступал поверенный, приглашенный Баркером, так как он желал, чтобы в решении суда отразились прения сторон. Судебный исполнитель, памятуя о просьбе действовать учтиво, взял дело в свои руки и пришел сам наложить арестное на имущество на улице Тедбу, где был встречен Европой. Как только приговор о принудительном взыскании был объявлен,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 которыми управляли две преданные ей женщины. «Ты опять влезаешь в одежку госпожи де Сент-Эстеф», — сказал ей Эррера. Он пожелал видеть, как оделась Азия. Мнимая сводня явилась в шелковом, затканном цветами платье, ведущем свое происхождение от занавесок, украденных из какого-нибудь опечатанного будуара,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 а какова пряжка на поясе сказала она указывая на подозрительное ювелирное изделие украшавшее ее объемистый живот какой вкус а мой турнюр как он мило уродует меня о мадам нуриссон меня лихо одела будь эльстива для начала сказал ей карлос будь настороже будь недоверчиво как кошка главная твоя задача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 «Понукаем, как лакеем!» Нусенген, испуганный угрозами никогда более не увидеть сводни, если он прибегнет хоть к малейшей слежке, тайком встречался с Азией, посещая по пути на бирже убогую квартиру на втором этаже на улице Ньо-Сен-Марк. О, эти грязные тропы! И схоженные, и с каким наслаждением, влюбленными миллионерами! Парижские мостовые знают об этом!